Тут что у нас? Тут древеница. Древеница! Позвал Бенедикт. Выйди. Не выходит. Выходи, сукина дочь. Не хочет. Под Подгреб ухмыляясь Терентией. А ты громче. Крикнул громче. Да ты еще громче. Древеница! Древеница! Не идет. Что такое? А ты... Так крикни, чтоб кишки лопнули. Она и выйдет с кишок. Бенедикт посмотрел с сомнением. Скотина ржет, довольный. а Вы ж ее съели! — Разве? Так что ж ты тут мне? Шутки дурацкие. Так и голос сорвешь на морозе. Бенедикт оглядел клети. Вся птица что послабей — В дупле хоронится. Слеповран нахохлился, голову под крыло. Птицы-бледуницы в стайку сбились. Друг друга греют, страдают. А, то-то! Будете знать, как на головы гадить. Ведь да чего птица мусорная? И мясо у нее мусорное, жилистое. Это уж только перерожденцев кормить, а люди не едят. И в лесу она жить не хочет, а только в городе бледуницы это. В дальней клете, где дерево голое, суп голый тош, никого не видать. Кто в ней жилец, не знамо. А он в дупле. А может, и нету никого. Клеть чистая, ни помета, ни перьев. А может, съели его. Э, вон, древеницу съели. А он не заметил читамши. Так он и не разглядел ее толком. Теперь, когда еще другую поймают, она в руки не дается древениться. Поехали, поторопил тетеря, мерзну. Будешь, тварь еще мне указывать. Надо, так и померзнешь. Ногой пнул гадину в бок, в сани сел. Медвежьей шкурой укрылся. Пшел! Галопом! И с песнями. Червь. Никита Иванович... И с ним другой, прежний, Лев Львович, из диссидентов, сидели за столом и пили ржавь. Видать, давно пили и набрались хорошо. Лички красные, бормочет чпуху. Бенедикт снял шапку. — Доброго здоровичка! — Беня, Беня, да ты ли это? Обрадовался, засуетился, сколько лет, сколько зим! — Нет, правда, год-два, с ума сойти! — Знакомы? — Бенедикт Карпов, наш скульптор, народный опекушин. Лев Львович посмотрел с сомнением, будто не узнал, будто сам когда-то пушки нанести не помогал, личко покривил. — Кудеяровых взять? — Ага. — Слышал, слышал про ваш мезальянс. — Спасибо, — поблагодарил Бенедикт. Даже растрогался. Слышали, значит. Сел. Прежние подвинулись. Теснота, конечно. Вроде избушка с прошлого раза меньше стала. Свечка чадит, натекает, тени пляшут. Стены закопченные. На столе тоже нищета. Жбан до да кружки. до да горошку в тарелка. Налили Бенедикту. Ну что ж ты, как? Ну ты подумай. А мы сидим вот, выпиваем... О жизни беседуем, о прошлом, то есть, конечно, и о будущем тоже. Вот о Пушкине нашем. Как мы его вояли, а? Как воздвигали. Какое событие эпохальное. Восстановление святынь, историческое веха. Теперь он снова с нами. А ведь Пушкин, Беня! Пушкин! «Это наше все! Все! Вот ты об этом подумай, запомни и усвой!» «Но, представляешь, жалость какая! Он уже требует реставрации!» «Чего он требует?» — привстал Бенедикт. «Чинить! Чинить его надо! Дожди, снег, птицы! Вот если бы он был каменный!» О бронзе я уж молчу, до бронзы еще дожить надо. И потом народ, народ совершенно дичайший, привязали веревку, вешают на певца свободы белье, исподнее, наволочки, дикость.